Глава 22. Когда вера в чужую ложь может выйти боком. Во дворе послышались громкий лязг железом, конское ржание, перебранка, и уже через несколько мгновений дверь распахнулась, что есть силы, врезавшись в стену. Обеденный зал мгновения ока наполнился латниками, на плюмажах которых раскачивались белые перья. Плащи солдат едва ли не доставали до земли, скрывая кольчугу. Большая часть из них была вооружена тяжелыми тупорылыми арбалетами, заранее снаряженными болтами. Среди них выделялся один человек, невысокий, смуглый, в плаще с меховой оторочкой и в красной коже сапогах. Руки его были пусты, но из-под полы выглядывала рукоять меча, украшенная драгоценным камнем, а на пальцах, не прикрытых латными перчатками, сверкали персни с крупными камнями. Видимо, был это кто-то очень важный и вел он себя соответствующе, то есть нагло, бесцеремонно, по-хамски. При виде этого разряженного попугая хозяин заведения стал белее мела, однако не растерялся и, выскочив из застойки, принялся кланяться перед незваными гостями. «Господин королевский офицер! Какая честь! Какое удовольствие увидеть вашу почтенную персону в стенах моего постоялого двора!» «Твоя помойка мне не в радость!» сказал офицер, брезгливо оглядывая обстановку. «Давно пора ее сжечь, чтобы всякий сброд, что ходит тут, не получил крыши над головой. Где они?» Невзрачный тип в сером одеянии, выскочив из-за спины окруживших офицера солдат, как черт из табакерки, вытянул руку, указывая в ту часть зала, которую облюбовали пастухи. Старший схватил его за воротник и, оттолкнув хозяина, потащил шпика за собой. Несчастные пастухи застыли в немом оцепенении и ужасе, будто зайца перед удавом. В глазах их читалось отчаяние. Недалекие, простые. Они, тем не менее, отлично понимали, что сейчас произойдет. «Говори!» Офицер отпустил королевского шпика, и тот склонился в униженной позе. «Говори, что сказал мне, или клянусь своим гербом. Ты пойдешь на виселицу вместо смутьянов. «Эти люди...» Голос обвинителя вдруг зазвенел под закопченными сводами постоялого двора. «Хулили нашего государя, обвиняя его в мерзких поступках, в числе которых было убийство собственного батюшки, измывательство над простым людом, разграбление казны и пустое кровопролитие, на пользу отчизны, неспособное послужить. Тому свидетель я и трое моих товарищей, верных подданных его величества Альберта I, милостивого вседержителя». «Правду ли он говорит?» Офицер встряхнул шпиона и вдруг отпустил его, из-за чего доносчик чуть было не упал от неожиданности. «Или врет, дабы золото получить?» Вопрос этот был обращен к компании в сером одеянии, и те до этого сонные и безучастные вдруг засверкали глазами, задвигались, залопотали на разный манер. «Правду! Истинную правду!» взвыли они на один лад протяжно, мерзко, утробно. «Взять, негодяев!» — рыкнул командир. «И только король нам, судья, да праведная сила света!» Солдаты задвигались, лавки под несчастными пастухами затрещали, как только закованные в латы и служивые навалились на арестованных. Послышалась возня, протест, мольбы. «Да куда там?» Уже через несколько минут вся пастушья компания валялась на полу, под ногами офицера, а руки и ноги их были закованы в тяжелые кандалы. «Не виноваты мы!» Взвыл дурным голосом старик с косицами на подбородке, который имел самый длинный язык. Наветы это, наговоры! А вот и проверим, усмехнулся старший. Оно ну, подготовит же ровни на заднем дворе. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Однако с точки зрения того же кобы все случилось фактически мгновенно. Эти люди никуда не пойдут, произнес я это спокойно, но так уверенно, как никогда не говорил. Во мне поселилось спокойствие, и ярость от того, что происходит, притаившись внутри, готова была в любой момент превратиться в смертельную магическую бурю. «Кто это говорит?» Офицер резко развернулся на каблуках, звякнув кольчугой, и взгляды наши встретились, скрестившись на манер двух клинков. Даром, что искры вокруг не полетели. «Я говорю, я встал и неспешно подошел к солдатам». Они с нескрываемым интересом поглядывали то на меня, то на своего командира, а те, что подальше, похоже, даже перешептывались от волнения. Виданное ли дело прикословить старшему королевского разъезда? «Можете называть меня Черный Кот. Так меня зовут здесь, и так будет впредь». Офицер на минуту остановился, глаза его вдруг превратились в тонкие щелки бойницы. Губы побелели. «А не тот ли ты некромант?» которого разыскивают Красный Сокол и Его Величество по обвинению в убийстве покойного короля. Эта новость, хоть и неприятная, однако не стала для меня неожиданностью. Если старый король умер насильственной смертью, то повреждения на теле нужно как-нибудь доправдать. А для этого вполне достаточно такой незначительной непонятной фигуры, как я. Черные, они ведь и в Африке черные. И нет, это не расизм. Красный Сокол врет. Я повел плечом, обводя взглядом собравшихся. Так же, как клевещет и отца-убийца Альберт, и только Горд с Мартом ему будут судьями. Я не буду ничего вам доказывать и даю один-единственный шанс. Или вы убираетесь прочь и остаетесь целыми, или участи ваши не позавидуют даже мертвые. Выбор за вами. Храбрецы! Офицер осторожно попятился. За этого негодяя назначена награда в тысячу золотых будь он жив или мертв. Кто хочет прославиться и разбогатеть? От себя обещаю новое звание, коня и девицу. При этом офицер ловко скрыл две тысячи золотых, что полагалось сверху первой горки драгметаллов, заменяя вполне живого и дееспособного. Даже в этой ситуации он пытался выгадать. Взмах клинка рядом с моей головой отбил арбалетный болт. И Фалька пыша злостью встал рядом. Ты идиот, маг прошептал он одними губами. «Ты поставил под удар всю компанию из-за нескольких пастухов. Их смерть была бы наукой остальным пустомелем. А теперь нам нужно выпутываться из передряги». Дзиньк! И новый болт ушел в молоко, а полоска стали, описав замысловатую дугу, снова притаилась в руке Фалька. «Я не идиот», — парировал я, высматривая в толпе смельчака и отмечая, что не все солдаты бросились атаковать в поисках славы, злата и юных дев. Большая их часть, не спеша выполнять приказ командира, топтались на месте, опустив глаза. Скоро все разрешится, и это будет проще, чем ты думаешь. Выйдя вперед, я обвел собравшихся взглядом, придавая своей фигуре как можно больше значимости. Для этого я выпятил грудь колесом и скрестил руки на груди. Итак, вы решили, что деньги это плата за вашу жизнь. Ну что же, приступим. Картинно, на показ. Нисколько не спеша и надеясь, что скорость принца защитит меня от нового выстрела, я начал стягивать перчатку со своей ладони альбиноса. При виде белой полоски кожи по толпе прошел испуганный ропот, и чем больше участок кожи обнажался, представая перед взорами собравшихся, тем громче он становился. Наконец, один из солдат не выдержал и, вскинув арбалет, потянул за спусковой крючок, но было уже поздно. Ладонь моя открылась, Ненависть, питаемая офицером, рванула наружу, и снаряд застыл, вертясь вокруг своей оси в каких-то сантиметрах от моего лица. Я осторожно прикоснулся к нему, и тот, немного поколебавшись, упал на пол. «Ты?» — парень с арбалетом захрипел, едва я указал на него. Лицо его налилось краской, глаза начали стремиться покинуть глазницы, вены на шее и на лбу задергались, и, выдав странный всклип, он свалился ничком. Дернулся пару раз и затих. Краем глаза я увидел какое-то движение, и вот еще один солдат, замахнувшись на меня мечом, стал как вкопанный и, выронив оружие, приземлился рядом со своим товарищем, захлебываясь в крови. Это было сродни компьютерной игре. Навел, ударил, готово, захватил новую цель. Я решительно не понимал, почему мои противники не атакуют гуртом. Против общей атаки у меня не было бы и малейшего шанса. Однако враги шли по одному, и это сильно облегчило жизнь. Третий, четвертый, пятый, гора трупов росла, крови вокруг стало столько, что общий зал постоялого двора стремительно приобретал облик скотобойни. И под конец, когда время и вовсе остановилось, а языки пламени в камине встали, будто не немые сторожа, я улыбнулся, странно отвлеченно, и, что есть сила, ударил офицера по лицу. Череп мерзавца треснул. Та часть его физиономии, где осталось мое прикосновение, вместе с кожей, мышцами и частью черепа была сорвана, как будто и не по я дал, а ударил на наотмашь по куску сырой глины. Бой закончился, так и не начавшись, а в самом конце я ощутил что-то странное, доселе незнакомое. Новое чувство обуяло меня и силой своей поглотило все остальное. Я был пуст, высушен, будто спелый фрукт, оставленный на палящем солнце. Перестал ощущать время и пространство. В воздухе чего-то стало не доставать. Краски вокруг померкли, стали блеклыми и выцвешими. Тьма за окном превратилась в угольное чрево шахты, уходящее куда-то внутрь земли, а за ней пришел свет. Яркий, испепеляющий, сминающий все на своем пути. Он заполнил меня с головы до пят, проник в легкие, в черепную коробку, Бросился вперед по венам, заставив сердце забиться в груди, как раненая птица. А с этим наступило забытье. Снился мне странный сон. Будто бы плыву я куда-то, а куда и зачем, не понимаю. Лежу на дне лодки, а та, покачиваясь, убаюкивает, действуя в унисон с гладью водной, сыплющей брызгами на лицо. И такой это великолепный тандем, что только этого мне и надо. Спокойствие, умиротворение, тишины вода журчала птицы пели кто то сидя на веслах неспешно напевал себе что то под нос а потом пришло осознание того что это не сон похоже очнулся странный тип с высоким лбом и хитрым прищуром наклонился надо мной поведя породистым носом тут же к нему присоединилось лицо поменьше с крохотными почти миниатюрными чертами если сильно не присматриваться то можно было подумать будто ребенок нацепил парик приклеил усы из пакли и попытался строить из себя взрослого мужчину. «Да, дышит ровно!» Ребенок-старик осторожно убрал с моего лба прядь, и моих губ коснулась горлышко бутылки. «Хлебни, хозяин, если слышишь! После кровавой бани, что ты устроил на постоялом дворе, нужно восполнить силой!» И все вернулось. Граната, заклятие, не позволяющее шевелиться, бородачи в зале для заседаний, бегство, кросс, гномы. Я закрыл глаза и попытался привести мысли в порядок, но сразу это не вышло. Сумбурных хоровод, образов, действий, поступков, странным видеорядом черно-белой хроники кружил в мозгу. Кто я? Зачем я это делаю? Чего ради я вообще решил выбрать чью-то сторону? Какого черта произошло в обеденном зале? Я вообще не планировал этого делать. Будто бы не Сергей Котов, а кто-то другой, озлобленный, циничный, калечил, жег, уродовал получая от этого какое-то садистское наслаждение. Я открыл глаза и попытался спросить у Кобы, где я, однако вместо этого связки позволили издать лишь слабый хрип. «Тише, хозяин, тише!» Взволнованная кукольная личико снова замаячила надо мной, и я почувствовал, как на лоб мне легла мокрая тряпица. «Ты слишком слаб, сильное колдовство, шутка ли, материя с материей». «Да уж ты, мак, выдал!» Фалька, сидевший на веслах, смотрел на меня с подозрением, восхищением и страхом одновременно. Никогда такого не видел, даже в бою магов. От глотка воды силы мои начали возвращаться. И все еще слабым, но достаточно четким голосом я спросил. Что произошло? Кратко, Фалька приналег на весла, и лодка пошла быстрее. За несколько секунд ты уничтожил целый отряд хорошо вооруженных воинов, бывалых бойцов, рубак, ветеранов. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался по колено в крови и изуродованных телах. А если подробно? Я такого никогда раньше не видел. От воспоминаний принца передернула, а на лице его на секунду застыла маска ужаса. Маги не умеют такого. Тут либо магия, либо рукопашный бой. Как только любой последователь начинает магичить, он становится фактически беспомощным, и любой удачливый боец может лишить его жизни. Именно поэтому Элинорские маги носят в бою тяжелую броню и окружены пехотой. Великий и ужасный красный сокол и то не позволяет себе такого. Как только ментальное действие накладывается на физический контакт, рушится все. Мозг мой в тот момент функционировал плохо. И верный гном, придя на выручку, поспешил пояснить. «Понимаешь, хозяин, дело все в том, что как таковой боевой магии не бывает. Бывает магия боя» ты можешь сделать сотню големов, и они пойдут за тебя в рукопашную. Можешь сотворить мираж, и он заставит твоих врагов грызть друг другу глотки. Но при этом ты обязан пребывать в полном спокойствии, исключая возможность физического контакта, вроде ударов в лицо, подножек, летящих к тебе стрел, и охотников наделать лишних дырок в туловище великого мага путем ножевого ранения. Как только маг получает физический контакт, твердым предметом по мягкой оболочке, его колдовство рушится, будто карточный домик. Тут либо драка, либо магия. Третьего не дано. Или раньше дано не было. Я не знаю такого причудливого объединения. Как и я. Фалька продолжал грести, почти не вступая в разговор, но что-то его мучило, и он не выдержал. «Я не видел такой магии. Хоть с истинами и общался», — произнес он в задумчивости. Они действовали по плану, по строгой схеме, не отходя от задуманного ни на шаг. Некоторое время я переваривал сказанное. Не скрою, способности мои открывались, и сил прибавлялось изрядно, но от этого становилось только хуже. Чем дальше я шел по выбранному пути, тем больше трупов оставлял за спиной. «Не грусти, хозяин!» — попытался подбодрить меня гном и снова поднес к моим губам бутыль с водой. На войне без жертв не обойтись. Никто бы из этих головорезов не пощадил бы тебя, если бы им выпал шанс добраться до горла. Сказать мне было нечего, да и не хотелось. Я просто раскачивался вместе с лодкой, предоставив действовать другим, и попытался даже свалиться в меланхолию вперемешку с рефлексией. Светало, заметно похолодало, и даже наброшенный на меня плащ не спасал от пронизывающей сырости ледяного ветра. Приподнявшись, Я с сомнением посмотрел на угольно-черные воды реки. «Почему мы на лодке?» «Другого пути не было», — нехотя пояснил Фалька, справно орудуя веслами. «До драки на постоялом дворе мы могли еще ехать по тракту. А теперь рожи наши, намалеванные углем на клочке бумаги, развешены на каждом столбе. Ладно бы еще я, фигура публичная, меня и узнать не грешно. А теперь еще ваши с гномом физиономии...» Вариоли непокорности королю и убийство целого отряда воинов, пусть даже и в ходе кабацкой драки. Альберт утроит награду за твою голову, а то и удесятирит. Для него это теперь дело чести.